Территория больницы поначалу казалась Мэри большой, но в последнее время сокращалась с каждым следующим днем ее пребывания здесь. Они все еще слышали скрипки и голоса игроков крикет, но теперь жужжание пчелы, направляющейся к клумбе, звучало куда громче. Они присели на лужайку. Сладкий запах свежескошенной травы приятно кружил голову. Она откинула голову, словно подставляла губы для поцелуя. «Мне будет жаль, когда придет. Пора расстаться», — сказал он, нарушая то настроение, в котором они пребывали оба. «Но я оставлю адрес и все такое. Вы загляните ко мне. Было бы здорово иметь друга отсюда. Обычно я не завожу здесь друзей, а в этот раз даже двое. Так повезло». «Вы регулярно ложитесь в Вифлеемскую больницу?» «Да». Он улыбнулся, но ни разу не встречал здесь ни Иосифа, ни Марию. От такого богохульства она даже подскочила. «О, нет, не надо, пожалуйста!» «Простите, я не подумал. Сейчас так мало кто...» Она нахмурилась. «Верит?» Патрик воспринимал все это всерьез. «Кажется». Она почувствовала, как пересохло у нее во рту. «Извините меня, пожалуйста. Я знаю, вы просто пошутили. Вы меня не обидели. Она опять встревожилась, не уйдет ли он». и попыталась пошутить сама. «А где же младенец Иисус?» «Нет, нет, нет!» — понял он обе руки. «Не нужно. Мне чрезвычайно жаль». В этом было и что-то очень хорошее. Мы редко ходили в церковь, даже бабушка. Она была суеверна, но не нерелигиозна. Мэри заставила себя опять лечь на траву и прокашлялась. Я имею в виду, что в ней был страх Божий совершенно примитивный. Знаете, когда я росла, я много читала. и меня заинтересовало христианство. Сама идея. Она медленно повернула голову, чтобы взглянуть на него под еще непривычным для себя углом. — Да, конечно. — А что вы читали в последнее время? — спросил он с неподдельным интересом. — А раньше? — Когда проснулось много газет, много журналов. Надо было понять, что происходит. Перестать чувствовать себя Рипом Ван Винклем. Рип Ван Винкль, герой одноименной новеллы Вашингтона Ирвинга, 1820-й, проспавший 20 лет. Оказалось, что с войны мало что изменилось. Для простых людей. Фамилии мелькают, конечно, другие, но патриотическая риторика та же самая. Смешно, правда? Я не жалею, что проспала коронацию, но обидно, что наш бедный Георг не дожил до 60 Георг VI. 1895-1952 правил с 1936 года. Я думала, с ним все в порядке. Бабушка всем этим очень интересовалась. А вот дедушка был демократом, он их ненавидел. Раньше я читала билетристику, всякие глупости. Баронессу орцы Секстона Блейка, Вудхауза. Детские книжки терпеть не могла, а вот истории с продолжением обожала. Скорее всего, у меня не было вкуса. Сейчас я попыталась опять прочитать это, но мне стало скучно. Теперь мне нравится Джейн Остин. Она умна и придает мне сил. Что касается сестер Бранте, то мне кажется, что им не хватает воздуха, и они не говорят, а кричат. И злодеи у них называются слишком жестоко. Она повернула к нему открытое лицо и улыбнулась. Я прочитала почти всю Макмиллановскую серию иллюстрированной классики. Вы когда-нибудь читали Якова Благоверного? «Капитан Марят». Очень занятен. И миссис гаскелл тоже. Фенни Купер, Томас Лав Пикок. Удивительный винегрет. И с замечательными картинками. Джордж Эллиот, Мария Эджуард, Джордж Борро. Вы думаете, я пытаюсь отгородиться от мира? От чего, дорогая? От больницы. Баронесса Орции, Эмма, Магдалена, розали Мария, Жозефа, Барбара — 1865-1947, английская писательница и драматурка венгерского происхождения, автор популярного исторического романа «Алый первоцвет» 1905 и его многочисленных продолжений. Секстон Блейк, детектив, персонаж множества комиксов, а затем и книг, выходивших с 1893 по 1978 годы, когда он был переименован в Виктора Драго. Первые несколько рассказов про Блейка написал Генри Блайт под псевдонимом Хел Мередит. Всего же в этом предприятии участвовали 177 авторов, в том числе такие серьезные прозаики, как Джек Тревор Стори и даже Флен О'Брайен. Вудхаус, 1881-1975, популярнейший писатель-юморист, автор комических романов о Дживзе и Вустере. Джейн Остин, 1774-1817, писательница, оказавшая значительное влияние на английскую прозу XIX века, автор «Гордости и предубеждения» 1813, «Эммы» 1816 и других романов. Сестры Бронте, Шарлотта Бронте, 1816-1855, автор Джен Эйр 1847 и Эмили Бронте, 1819-1848. Автор «Грозового перевала» 1847. Макмиллановская классика серии книг английского издательства «Макмиллан и Ко», основанного в 1843 году братьями Дэниелом 1813-1857 и Александром 1818-1896 «Макмилланами». Капитан Маррят Фредерик. 1792-1848, автор приключенческо-исторических романов, в том числе и Иакова Благоверного, 1834-й. Элизабет, 1810-1865, автор социальных романов Мэри Бартон, 1848 «Север и юг», 1855» и других. Фенни Купер, 1789-й, 1851, американский писатель, прославившийся романами о первопроходцах, Томас Лав Пикок, 1785-1866, автор романов «Хедлонг Холл», 1815, «Мелинкорт», 1817, «Аббатство кошмаров», 1818, «Джордж Эллиот», «Мэри Энн Эванс», 1819, 1880-й, автор романов «Адам Бетт» 1859-й, «Мельница на флоссе» 1869-й, «Сайлес Марнер» 1861-й и других, «Эджуард Мария» 1767-1849-й, ирландская писательница, автор романа «Замок Рекрент» 1800-й и цикла «Рассказы из светской жизни» 1809, 1812. Джордж Борроу, 1803, 1881. Священник и писатель, талантливый лингвист, автор книги Библия в Испании, 1843. Романов Лавенгро, 1851 и других. От чего здесь отгораживаться? Разумеется, миссис Крайк куда интереснее, чем сестра Кокс. Крайк, Дина, 1826-1887, английская писательница, автор романа Огилви, 1849. Вы знаете сестру Кокс? Прежде она заведовала мужским отделением. Она довольно мила. «Обычно врачи обращаются с нами в такой снисходительной манере, которая просто выбивает из колеи». «Думаю, нас здесь для этого и собрали», — Джозеф Кис надул щеки. «Я никогда не мог до конца понять, почему они так любят унижать нас. Чтобы это понять, надо, наверное, стать одним из них, приобщиться к власти». «А вы хотите власти, Мэри?» «Только если она поможет отстоять мне мою личную свободу, мистер Кис». Не уверена, что вполне вас понимаю. Что значит власть? Мне иногда кажется, что я могу читать чужие мысли, но здесь многим так кажется. Очень многим. Но разве ваш дар лишь заблуждение? Может, вы мне подскажете? Он провел ладонью по стрижной траве. Но а врачи на что? Может быть, проблема в языке? Они пытаются влиять на наше состояние, не понимая его сути. А вы понимаете, Мэри? Какой из меня аналитик? — А вот вам, наверное, сподручнее. Теплая земля, казалось, ходила волнами, но ей это нравилось. Она бы так говорила и говорила, лишь бы он оставался рядом. А потом ей вдруг стало ясно, что она ведет себя, как малое дитя. Она холодно взглянула на него. На его лице было нежное мечтательное выражение. Ее смущение уменьшилось, когда она поняла, что он просто обдумывал ее слова. Он слушал ее... И это само по себе было непривычным, почти пугающим. Не совсем. Он повернулся на живот. «Моя жена сейчас в Амстердаме считала меня неспособным докопаться до корня проблемы. Она всерьез полагает, что я навязываю миру нечто вроде альтернативной реальности. Наверное, моя реальность оказалась сильнее ее реальности. Во всяком случае, она меня в этом обвиняла, помимо всех прочих преступлений». «Так вы преступник?» К Маргариткам подлетела пестрая бабочка. «Думаю, она так считает. Не знаю». «Она вас бросила?» Спросила Мэри, будто ее это не касалось. «Уехала вместе с детьми, голландскому полицейскому. Какой ужас!» Мэри распахнула глаза. «Так что я должен спросить себя, а не была ли она права?» «У вас сильный характер, и вы никогда не нападете первым». Он покачал головой, Не нападаю на вас, Мэри, но и дружу далеко не со всеми. Так чем же вы занимаетесь? Телевизионное шоу завораживало ее. Она молилась, чтобы по воскресеньям никто не мешал ей во время просмотра. Хотя кое-кто из врачей считал телевидение вредным для пациентов, медсестры сами любили посидеть перед мерцающим экраном. Ей нравилось цитировать фразы из этого шоу. Благодаря этому она чувствовала себя частью современного общества. Когда-то я зарабатывал на жизнь телепатическими сеансами, пока это не стало слишком опасным. Потом выступал в больших и малых залах, на ярмарках, цирках. Я артист с довольно широким амплуа. Жене не нравились мои постоянные гастроли, а также отсутствие настоящего успеха. И поэтому она хотела, чтобы я вернулся к своему первоначальному ремеслу, к телепатии, которая мне так удавалось Но именно так я и попал в ряды душевнобольных Мэри. Я бредил. У меня пена шла изо рта. Я никогда не был так плох, как тогда. Но теперь я с радостью беру для себя передышку, укрываясь в психушке. И при этом даже могу выбирать, в какой именно. Он говорил легко, но без иронии. У меня большой опыт. Мотаюсь по психбольницам с сорокового года, с самого начала войны. Так что, можно сказать, у нас есть кое-что общее. Я не сравниваю, конечно. что уж было очень приятно. Мэри села и принялась отряхивать со спины травинки. Ее руки и ноги тоже были облеплены обрезками травы и благодаря этому не обгорели на солнце. «Ах, мистер Кис, раз уж я хочу остаться на хорошем счету у сестры Когс, вам придется держать себя в узде, там, снаружи». Он показал на стену, тяжело опершись на другую руку, чтобы не упасть. «Но здесь не усердствуйте. Впоследствии вы собираетесь практиковать?» Я понимаю, что вы имеете в виду, — ответила она осторожно, — и мне кажется, что я уже практикую. А вы думаете, я не должна это делать? Да нет. Я и в себе до конца не разобрался. Мы встретимся вечером. Нет? Мы встретимся завтра, на том же месте, в тот же час. Да? Поднявшись с земли, он заслонил ее от солнца своим телом, протянул ей большую чувственную руку, взглянул потемневшими глазами, чуть заметно улыбаясь. Да, Мэри. Это придаст смысл грядущему дню. А теперь я должна обижать. Фраза была не из тех, что она использовала обычно. Это была фраза, которую она слышала по радио. Большая часть ее слов была заимствована не из книг, но, кажется, его это не волновало. А может быть, он привык общаться с людьми, которые говорили так, как она. До сих пор, по крайней мере, до больницы, она общалась только с представителями рабочего класса. Другим важным источником — Было для нее кино. Ей нравился Шарль Бойе. Шарль Бойе. 1897-1978. Голливудский актер французского происхождения. Звезда 30-х годов. Майерлинг. 1936. Триумфальная арка. 1938. В зрелые годы перешел на комические роли. «Как украсть миллион». 1966. ей казалось, что Дэвид Маммери похож на молодого Шарля Бойе. На телевидении теперь мелькают совершенно новые лица. И она на самом деле не пошла, а побежала к дому. Джозеф Киз был взволнован меньше Мэри газали Замечательная девушка с маучкой, акцент у нее странный, непонятно какой. Видимо, училась говорить заново. «Как ребенок?» «Мэйл мне расскажет. Теперь она не ребенок». Ее собственной дочке уже пятнадцать или около того. Примерно столько, сколько маммери. Мэл был потрясен. Должен был слушать лучше. Ее кожа вибрирует, согревает. Она светится. Ах, я не знаю, не знаю. Что нас разделяет? Возможно, слишком многое. Но какой чрезвычайный стимул. Однако будет ли это порядочно? Он почувствовал слабую боль в голове и почесал лоб. А потом направил свои стопы к фонтану. Наверняка Дэвид Маммери уже кончил читать и хочет обсудить прочитанное. Мисс Полин Гоэр, которая с 30-го года, когда она получила права категории «Б», перевезла уже более 20 тысяч пассажиров, летит сейчас вместе со своей подругой мисс Дороти Спайсер, племянница известной общественной деятельности миссис Три. Сегодня на авиалайнере «Девуатен Д-332», взятом на прокат у «Эр Франс», они... доставляет из Парижа в Кройден выдающегося русского генерала Алексея Николаевича Куропаткина, главнокомандующего Северной армией. Полин Гоэр. 1910-1947-й. Британская летчица. В 1931 году учредила первую службу воздушных перевозок, пилотами в которой работали только женщины. С началом Второй мировой войны организовала для... ВВС Британии вспомогательную воздушно-транспортную службу. Дороти Спайсер, британская летчица, действительно летала с Полин Гоуэр. Не путать с другой Дороти Спайсер, американским автором дамских исторических романов «Фэнтези». Алексей Николаевич Куропаткин – 1848-1925 российский военачальник, участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов. В 1904-1905 годах главнокомандующий русской армией на Дальнем Востоке, в Первую мировую войну командующий Северным фронтом.